Рекс вскочил, стремительно заглянул в ванную и также стремительно выскочил оттуда. «Ты за что его, Колян?» — взволнованно спросил он. «Ни за что», — пожал плечами Колян. «Просто у нас теперь свой диспетчер, чтобы держать всю сеть под нашим контролем. А этот слишком много знал. Еще вопросы будут?» В голосе бригадира явственно прозвучала угроза. Рекс смешался и смолк, а в следующую минуту подумал, что он, пожалуй, прав, как всегда. «Так вот, приберитесь там», — продолжал Колян. «Я принес несколько сумок, они не в прихожей. Разрубите тушу на части, заверните в полиэтилен» и сложите в сумки, а потом вывезите куда-нибудь подальше. «Только смотрите у меня. Не бросайте, где попало. Лишь бы выбросить поскорей. Полно народа на этом спалилось». Заметив гримасу отвращения на мясистом лице Рекса, Колян гедовито заметил. «А как ты его хочешь отсюда вытащить?» «На плече жмурика понесешь?» Не дождавшись ответа, бригадир сказал наставительно. «А ты думал как? «Это работа. А наша работа не только в том состоит, чтобы из пистолетиков постреливать, а потом среди телок в кабаке сидеть как король. Иногда приходится и дерьмо разгребать. Так что буди своих орлов, и чтобы все было чисто сделано. Все было сделано чисто. Родители Славы Парфенова с тех пор ничего больше не слышали о своем сыне. Только жарким летом 99 -го года дети нашли в пересохшем болоте у железной дороги которая прежде никогда не пересыхала, полуразложившийся торс мужчины. Однако кому принадлежали эти останки милиции, так и не удалось выяснить. В Москве славу тоже никто не разыскивал. А квартиру бригада продала за приличную сумму с помощью надежных нотариусов. При этой сделке пригодились документы покойного Славы, сделанные для него когда-то на другую фамилию. Получив деньги за квартиру, Колян начисто забыл о несчастном диспетчере, с которыми познакомился-то всего за 10 минут перед тем, как убить. Глава Глава 38. Несколько недель бригада Коляна не проводила никаких значительных операций. Денег, полученных от Вити Тульского в награду за то, что нигерийские и таджикские наркоторговцы теперь платили процент со своих прибылей московскому воровскому сообществу, бригаде оказалось вполне достаточно, чтобы все это время вести роскошный образ жизни. К тому же каждый смог отложить себе приличную сумму на черный день. Бойцы сделали вывод, что не прогадали, поставив на Радченко. Их, конечно, угнетала насаждаемая Коляном железная дисциплина, однако платил Колян щедро, тем самым искупая все невзгоды. К тому же в последнее время он стал более либерально относиться к развлечениям своих бойцов, порой даже сама лично рекомендую им рестораны с хорошей кухней или притоны с достойным женским персоналом. Денежное благополучие отчасти объяснялось и тем, что хотя наркоторговцы платили твердый процент, деньги получали люди Коляна, все дела проворачивались через назначенного Коляном диспетчера, и Колян же лично контролировал ситуацию в московской розничной наркоторговле. Бригадир аккуратно передавал деньги Вите, стараясь, чтобы сумма не обманула его ожиданий, поскольку к открытой борьбе с ворами он еще не чувствовал себя готовым.